Часть вторая. Не торопи, реки. Глава первая. А будет тебе здесь сказка. Куда ты меня везёшь? Берега будто ждали голоса. Молвило слово. Готовься к сказке. По злому волшебству по реке побежала рябь. С пришли крутые волны. Небо глянулось в плёс, как в зеркало, набухло огненной полосой. Скрип весел, горькие капли по воде, шелест по берегам, перламутровая пена. многоголосное пение из-под цветущих волн. «Куда ты меня везёшь?» — крикнула и Марина, бросаясь к краю лодки. Молния, словно вилами, ударила в воду по обе стороны старой кормы. Замерла вода. Обратившись с зелёным льдом, глухо стукнули о лёд деревянные вёсла. Оглянулась, окормчива, как не бывало. Пение из-под воды гудело тяжёлой дрожью, скрипел от гула зелёный лёд. Трепеща Мара вскочила в лодке. Качнулась лодка. Опустила глаза. Из-подо льда глянули антрацитовые очи на белых лицах. Взвились косы в водоросли. Блеснула чешуя. а, -а, -а Крик, как от зеркала, ото льда отразился. Речные оковы лопнули. И лодку понесло вниз, да так, что ветер вмиг разметал по щекам слезы до да волосы. Словно щепка. Неслась лачонка по вскипевшей ледяной реке. Следом змеились лунные травы. Вспыхивали по берегам золотые монеты-купальницы. Мара вцепилась в уключину. Обмирая ужаса. Ветер остужал крик, в лицо бились брызги, а по бокам серебряные хвосты резали деревянные борта. Хотелось кричать, да не могла и звука выдавить, а подводное пение крепчало, душило. И уже не отдельные колокольцы, а целый хор вел изумрудную балладу. Наконец река вынесла лодку в грот. Течение смилостивилось, ветер поутих. Одни золотые огни вспыхивали, догасли да в сумраке ясеня и тростника. Волна ударила в борт, да не опав, застыла стеклянной ракушкой. речной чередой. «Сойди слади ладьи, сойди, ладью оставь!» Призывно плеснула волна. Не дыша, Марина выглянула за борт, вскрикнула отпрянув обратно в глубину лодки, закрыла глаза, замерла. «Нет ничего, ничего нет, пропади! Ни песен, ни водорослей, ни сверкающих султанитов под льдистым блеском, ни лодки, ни голосов, ни реки, ни грота, ни рук, что тянутся к ней, ведут по коже мокрым шёлком, влекут за собой «пропади всё!» И снова ушла тишина. хлынул рокот, полилась в уши песня. Вода вокруг закипела цветами и чешуёй. Толпа русалок, не сосчитать, смеялась теменью, змеились волосы, щурились антрацитовые глаза. «Уйдите, прочь!» Русалки только пуще захохотали, протягивая руки, плеща ледяной водой. «Иди с нами по-добру, сам речной гость тебя зовёт!» Брызги пахли тиной, туманом, рыбой, горзовыми травами. Кружила, вьюжила перед глазами, и зелёная тьма смыкалась, завязывала в узел водоросли мысли русалочки-голоса. «А живешь русалкой на дне?» Вокруг комарина остыл свет, загустел мрак, умолк воздух, а шепот русалок вспыхнул жемчужной нитью, атласной сетью обвил руки, потянул вниз. Скользит шелк, жемчуг падает изумруд. Вот она стоит в лодке, а вот уже ступает на зыбкий малахит волны. Косы долгие, песни звонкие, Раковины голубые, бьётся вода. Река раступается, опускается, плещется, Принимает её, оплетает травяным кружевом. Волны, огни и травы смыкается над головой. Невиданным цветком расписались волосы, Блеск затих высоко над нею, И тьма, только тьма за левым плечом, А по правую руку. Хоть и говорят, что сказка, А вот он стоит. Глядит на нее опаловыми глазами И в зрачках танцует море И реки текут по венам И руки ткут по венку из водорослей Для каждой, кого привели русалки Речной гость В волосах пряди иния В прищуре серебро На устах усмешка Склонил голову, протянул венок Утянул ко дну твое тело, Мара Задушу и душу И отчить мой затяну Дай только время Время до да моря море да юдоль Ты сама себе выбрала. Не выбирала доли не плыла к тебе. Кологу за мавками следом увязалась, у тайкой наш брод выследила. Станешь теперь моей гостьей, Молвила слово, готовься к сказке. А будет тебе здесь сказка, русалка. Русалочьи юдоль, шелка да травы, Звенели речные девы. И Марина оглянулась, рванулась назад, Но только хвосты, хвосты да косы кашли. косы да космы, давно и хвосты и чешуя шипели, шелестели, хлестали в подводном мареве. Выбирай, уйдёшь в омут, а оживёшь русалкой, решишь человеком остаться, плыви, беги, сколько ноги вынесут, да только не убежишь. В жуткой улыбке скалился речной гость, хохотал, плакал русалочий хор, и Марина оттолкнулась от ракушечного дна и вверх, вверх, вверх, вверх. Далеко не уплывёшь, русалкой на дне живёшь, если очнёшься, если не вынырнешь, опалово-глазая, рыжекосая. Отпущу да упущу, рассмеялся, а в глазах что вишнёвая яшма, брызнули мглой искры. Нет, милая, оставаться тебе в новую луну на дне. Ни одна гостья моя на берег не поднялась, покуда двенадцать лун не утонули на плёсе с тех пор. как та русалка очнулась. Целый год меня со дна не отпустишь. А может, и никогда не выпущу. На что на берегу новая мавка? И без тебя, Мара, там хороводы кружат. А ты плыви по реке. Тебе не топиться негде, не торопиться некуда. Смех гостя звенел речной струей, раскатился по дну, затих далеким шепотом. А сам он растаял в серебре и зелени, не успела Мара ответить. Течение повлекло вниз, На дно, в мягкий да скользкий ковёр. Тело стало легче. Вода потекла сквозь пальцы, сквозь мысли. Солнце, послав прощание сквозь толщий вод, уступило место молодой луне. Застыл речной мир. Самые тихие мгновения перед первым бликом на лунной дорожке. Минует минута. И взвихрится песок подымется со дна ил по воде разольются хохот и лунное сияние из-за каждого камня из каждого грота выплывут разряженные русалки изнеженные тела не бьющиеся сердца не спрячешь не спящих глаз не скроешь от них лица вскипит ледяная волна и вырвутся они на свет к берегу каждое новолунье речной гость горькую краткую вольную дарует своим девам и те устремляются к земле к живым по траве блуждающим». С тех пор, как и Марина опустилась на дно русалкой, трижды звенели рассветные птицы, и под воду сочился, мешаясь с утренним золотым солнцем, их клик. «Слишком ты юна, слишком холодна, чтобы на берег ступать», — качал головой речной гость на просьбу отпустить с сестрами. «Двенадцать лун утонут, тогда и решу, какое платье тебе скроить, а пока отпущу, да упущу не бывать этому милая Голос гостя, как всегда, по воде глухим серебряным звоном стелется. Решу, какое платье тебе скроить. Решу, не выпущу. Платья русалкам выходили разные. Кому мавкой выпадало нарядиться, кому берегиней, кому наядой, кому невесомым эхом. Девы эхо бликами поднимались со дна, скользили на берег, уходили вверх по теплой ночной траве, нетронутой росой. Примерила платье эхо, Значит, отпускает тебя, речной гость. Не нужна ты ему больше. Под зелёным кружевом вот время плывёт вязко. Мысли тихо, гладкие, тёмные, мокрой гайка из ладони выскальзывают. Минута на исходе, окажется, что года минули. Последние мгновения тишины соскальзывают, Словно бусины с нити. вспыхнула обожгло, мелькнул алый узор, Игла пальца уколола, и снова тихо, зелень до да синь. «Что это?» И Марина вздрогнула, прильнув ко дну. А над водой запылали костры, и с ликующей песней устремились наверх русалки. Рассыпались серебряные пряди, зеленоватые ладони заскользили по темным сливовым волнам, заискрилась в хвостах перламутровая чешуя, и отвесная речная тропа потемнела от русалочьих тел. Искры бронзы, золото опала, опало, вихри кос, кружева и влажные травы разлетелись вокруг и Марины громкой россыпью, мелькнули, исчезли. Закружились у поверхности пёстрым венком. Но ни одна она осталась, на дне в своё первое речное новолуние. Последними улетали эхо. Улёгся хоровод наверху. Разошлись по берегу мавками да наядами русалки. Только тогда показалась из грота дева в сером платье. Никогда не было такого, чтобы сразу двум русалкам шил гость серые наряды. И в этот раз только одна эхо поднималась, уходила на ночной берег, чтобы не возвратиться больше в зелень. и серебро. Напоследок протянула руку, глянула яшмовыми глазами. «Подойди», — Мара зачарованно подчинилась. «Ни одна русалка по своей воле к речному гостю не пришла. Ни ты, одна пленённая да усталая. Не тоскуй понапрасну. Пережди 12 лун, тише ночной воды, ниже речной травы. Сошьёт тебя гость серое платье, и уйдёшь, уплывёшь из этих рек». «Неужели иначе не выбраться? На что мне уходить холодной, выставшей, тьмой затопленной?» Эхо усмехнулось, но смех этот только вода услышала. Вода, да речной гость. «Какая нетерпеливая! Как за мавками глядеть на лугу так смелости хватило, а как реку пережидать 12 лун тут и храбрости конец. Жди своего часа, русалка, жди. Может, и раньше речной гость отправит тебя на берег, может, и раньше». захочет душу твою разглядеть. А ты будь готова уйти в любой момент, хоть прямо сейчас. Нечего терять тем, кто никогда не ждал». Эхо улыбнулась раскачиваясь, оттолкнулась от ракушечной мозаики и полетела вверх. Жемчужным облаком велось вокруг неё платье, зеленью отливала кожа, острее стеклянных кораллов жёг взгляд. «Будь готова». «Я готова», — прошептала Мара. И бросилась следом, вцепилась в серое платье, в серебряные волны, в отцветшие волосы и закричала на всю реку «Отдай! Отдай платье! Я эхом уплыву отсюда, а ты оставайся!» И ступлёно рвалась и Марина, тянулась за эхом, а эхо взлетало, как только они умеют. И уже светлела вода, перламутром сменилась закипь, потеплели струи и до новорождённой луны рукой подать. Серые кружева спутали руки, травы оплели мысли и снова речной дурман. подёрнул всё вокруг, точно как три ночи назад, когда подсказки речного гостя погружалась она в выл, увязала в песке, тонула в водах и водорослях. Раковины шумели морскими песнями, когда мара очутилась на дне, и умолкли, лишь когда к ней вернулась память. Над головой чернились воды воды, пустые, холодные, всё ещё безмолвные. Эхо уплыла, а русалок до солнца река не примет. Густая тьма разливалась вокруг, и только перед самым лицом Мариным теплился золотой огонь. «Беспокойной русалкой устанешь, много чаш тишины осушишь», — молгал речной гость, заслоняя ладонью огонек. «Не нравится тебе у меня?» И Марина поглядела на свои ладони, изрезаны ракушками, обвиты стеблями. Тихая вода вымывает кровь, струи стелются. Распускаются алыми цветами, слабее и слабее алый, словно кровь с водой мешается. «Скоро совсем обратится зеленью», — кивнул речной гость. «Русалочьи цвета холодные, русалочьи цветы закатные». «А огонь как же?» — указывая на золото за ладонью гостя, тихо спросила и Марина. «Так это твой огонь, первый лист с твоего дерева. У людей на сердце деревья шумят, у кого чёрное?» У кого молодое, у кого осеннее. На берегу, на родине моей, Среди гроз да гор, Деревья эти шарами синими величают. А у русалок ни сердца, ни шар не бьются. Дерево не шепчет. Листья опали в озеро. Он провел рукой, И темное озерцо легло перед ним, Не шире луны в плесе. Дрогнула ладонь. Золотой огонек скользнул на черную гладь. Покачался раздумчиво. Медленно погрузился в глубину. «Первый лист твоего дерева», — повторил гость. «Много их на твоей рябиновой иве, но как последний в озеро упадёт, так и станешь настоящей гостьей моей». И Марина хотела было спросить, что за рябиновую иву, на её сердце он разглядел, но умолкла. Ещё один золотой огонь опустился в озеро. Тёплая была бы у тебя осень, широкая до да полная сил. но вместо осени будет тебе бесконечная вода, и листья твои погаснут. Завражённо глядела Мара, как и впрямь, один за другим, слетают на поверхность чёрного озерца, утопают и гаснут в пучине тёплые листья. Она протянула руки, чёрное озеро обожгло. «Осторожнее, милая моя гостья, дерево твоё ещё не мертво, сердце ещё горячо, ни минуты, ни дни нужны, чтобы его охладить». забыв жар, и Марина тронула золотой лист. От касания по хрупким жилкам побежала изморось. Изморось в озере. Возможно ли? Лист светлее ушел в глубину. Провела рукой над озерной гладью. Все листья побелели. Запустила обе руки в озерцо, в горячую воду, к ледяным листьям. Застучала, забилась. Не то в висках, не то в груди. Слышишь, как сердце звенит. Сердце твое, листья в озере. Покуда все не погаснут, ты к нему привязана. Не уплыть, не взлететь, не убежать. Век вековать будешь с нами, милая.